От одежды Монгрова при каждом движении доносился запах сырости. Джеррику это не понравилось. "Надеюсь, вы найдёте успокоение. Примирение, по крайней мере", сказала Амелия. Они пошли дальше. "Итак", сказал Джеррик, предлагая ей руку. "Мы будем свидетелями трёх свадеб". "Они слишком нелепые, чтобы их принимать всерьёз", сказала она, будто давая благословение происходящему. хотя они безусловно забавляют тех, кто принимает в них участие, мне трудно поверить в это. Наконец они нашли Браннарта Морфила в необычной одежде, горчишного цвета плащ, спадающий складками с его горба, с кисточками, болтающимися в самых неожиданных местах, ортопедический ботинок блестел пряжками. Он пребывал в почти весёлом настроении рядом с миледи Шарлотиной. Ага, закричал Бранерт, увидев их. Моя анимезида, юный Джеррик Карнелиан. Шутка хотя и неуклюжа, была, по крайней мере, бесслобной. И причина всех наших проблем прекрасная Амелия Андервуд. "Теперь, Карнелиан, сказала она. Поздравляю. Значит, вы предприняли такой же шаг, как Герцог Квинский?" Согласился Джерик дружелюбно «И госпожа Кристия и Вертер с Монгровым». «Нет, нет, нет, нет, как Миледи Шарлатина и я». «О-о-о!» Миледи Шарлатина похлопала двухдюймовыми ресницами и произвела обаятельную улыбку. «Когда вы успели сделать предложение?» спросил Джерик ученого. «Это предложила она». ворчливо ответил Бранэрт, возвращаясь к своему обычному настроению. Я обязан своим спасением ей. Не Джегиду? Это она позвала Джегида на помощь. Вы пытались сделать прыжок во времени? с интересом спросил Джэрик. Я сделал всё, что мог. Остальное зависело от случая. Я мог лишь улучшить эту катастрофическую ситуацию, но я пытался переместиться в слишком ограниченном периоде и оказался пойманным в петлю, доказав, безусловно, неопровержимость моего эффекта. Конечно, согласились оба его слушателя. Полагаю, что эффект всё ещё применим в настоящее время, предложила Мили. Сейчас и всегда. всегда. Но ну, Бранард потёр свой бородавчатый нос в основном. Если джегет циркулирует семидневный период, тогда эффект будет приложим ко времени, содержавшемуся внутри этого промежутка. Ага. Амелия была разочарована, хотя Джеррик не знал почему. Нет никакого способа покинуть этот мир, когда будет замкнута цепь. Абсолютно. Хронологическая изоляция вместе с пространственной По праву эта планета не должна существовать вообще. Мы знаем, сказал Черек. Это противоречит логике. Это будет означать смерть науки, сказал Браннард жизнерадостно. О да, больше не будет исследований, не будет анализа, не будет истолкования явлений. Мне нечего будет делать. У городов есть функции, которые можно возобновить, сказала с сочувствием Амили. Функции у старой науки. могут быть открыты вновь? Для этого есть масса возможностей, задумал Сэбранерт, потеряв своими скрученными пальцами подбородок. Стоит подумать. Банки опять заржавели, и им необходимо обновление, убеждал его Джэрик. Для их восстановления потребуется гениальный учёный. Стоит подумать, повторил Бранард. Ладно, я попытаюсь что-нибудь сделать в этом направлении. Меледи Шарлоттина похлопала его по горбу. Я буду так гордиться тобой, Браннард. Ты можешь сделать общественный переворот, открыв некоторые секреты этих машин. Джегет умрет от зависти, добавила коварная Амелия. От зависти? Браннард просветлел еще больше. Да, он будет мне завидовать. Еще как, подначивал Джерик. Что ж, «Уж вы-то должны знать это, Джерик!» Ученый, казалось, даже заплясал на своей изуродованной ноге. «Вы так думаете?» «Без сомнения!»